Часть вторая. Глава 28 «Я был уверен, что найду тебя здесь». Кис размашистой походкой шел по аллее больничного парка. Алекс встал со скамейки ему навстречу. лёша куда пропал? Я тебя уже сто лет не видел». «Дела, мой друг, дела». Лина вышла из комы. «Я знаю, звонил в больницу, поздравляю. Мне сказали, что она пошла на поправку». «Мне тоже так сказали». «Сказали? Ты ее разве не видел?» Александр странно посмотрел на него. Осторожно, начал кис. Что-то не так? Она не хочет меня видеть. Вот те она. Но почему? Она что-нибудь объясняет? Она ничего не объясняет. Алекс уселся обратно на скамейку, вытащил пачку сигарет, предложил жестом кису. Алексей покачал головой, достал свои силы рядом. И, не дождавшись продолжения, заглянул вопросительно в лицо Алексу. Тот медленно выговорил. У нее амнезия, кис, почти полная. Она помнит только свое детство. Кис присвистнул и растерянно замолчал. «Да, после такой травмы не мудрено», – завормотал он. «Не расстраивайся, Алекс. Память к ней вернется. И сразу, конечно, постепенно. Главное, что она осталась жива и цела. Проблема в том, что, видишь ли, она ничего не хочет вспоминать. Она согласилась узнать только свое имя. Никакой другой информации о себе, включая информацию о своем муже, она знать не желает». В голосе Алекса звучали усталость и горечь. Кис внимательно посмотрел на него. С того самого дня, как Алина пропала, Алекс сильно изменился. Он оброс, отпустил бороду, одевался в джинсы и совершенно потерял свой холеный лоск, напоминая скорее то ли хиппи, то ли маргинального философа. Тип уже слегка подзабытый советских времен. Алексей решил сменить тему. Значит, теперь следствие полностью зайдет в тупик. Они там очень рассчитывали на показания Алины. Филипп бесследно пропал. Антон умер в больнице. Марго убита. А Гена выкручивается, смягчает краски. Все валит на остальных. Моих свидетельств недостаточно. Я сам мало что видел. Алина ничего рассказать не может. Вот у и выходит, что она к ней приехала добровольно, решив от тебя. Письмо Алины к тебе у них оказалось. А ее побег через окно Гена объясняет тем, что она поссорилась с Марго. Кис старался избегать подробности об былых отношениях Алины и Филиппа. Алина сама не рассказывала мужу, стало быть, и никису вмешиваться в это дело. К тому же Алекс не слишком интересуется ходом следствия. Все, что его занимает, это настоящее, а не прошлое Алины. Забавно. При их первой встрече отказ Алекса ворошить прошлое страшно раздражал Киса, казался чистоплюйством. А вот теперь, по зрелым размышлениям, он склонен признать, что каждый имеет право на неприкосновенность своего прошлого. И Алекс уважает это право. Кис тоже. Получается, продолжал он, что все ограничилось лишь попыткой со стороны Марго оказать моральное воздействие. Все остальное и убийство и драки. Это якобы просто разборки между ними и Калини отношения не имеют. Филипп взбесился, и все тут. А чего Гена не знает. Напал на них и едва всех не перебил. Георгий был просто приглашен, по его словам Марго, в гости. Марго познакомилась с ним случайно. Как именно, Гена понятия не имеет. Врет, конечно. Я думаю, что твой секретарь сам нашел Марго. Катя мне поведала. Алина жаловалась, что он подслушивает ее телефонные разговоры. Заинтригованный некоторыми фразами Кати о Марго, он, видимо, решил ее найти. Номер телефона Марго он увидел на определителе. Позвонил, представился, заинтересовал. Идея вытрясти из вас деньги принадлежала наверняка ему. маргота то размаху не хватило, она выпрашивала подачки по малости. Вещички да маленькие суммы на бедность. Георгий, должно быть, из мстительных чувств подал эту идею Марго, да и сам в долю пристроился. А Марго эта мысль понравилась чрезвычайно. И она, пообещав ему долю, получила от него ценную информацию о распорядке дня Алины, о ваших привычках. Но только теперь этого не докажешь, и у них, к сожалению, не спросишь. Жизнь Алины они якобы не угрожали, оружия у них не было никакого, если не считать каттера. У милиции в распоряжении только синяки на ее лице, но после травмы, которую она получила в машине, не слишком-то понятно их происхождение, доцарапина да на животе. А к автокатастрофе Алины они не причастны. Или, скажем, очень косвенно. Дорога была мокрая и скользкая, скорость высокая. И Лина была без очков», — закончил Алекс. «Это я виноват невольно. Я узнал машину, думал, ты едешь. Стал сигналить фарами». Лина то ли испугалась, то ли свет фар ее ослепил. Она на моих глазах с дороги слетела и врезалась в дерево. Голос его дрогнул. «Я знаю, Алекс. Ты мне это уже рассказывал». Дотронулся кист до его рукава. «Кончай все заново перемалывать». «Тебе надо сменить обстановку. Я не уверен, что тебе идет на пользу сидеть тут каждый день. Какой толк?» «Очень даже толк есть». «Что? О смысле жизни размышляешь?» «Как ты догадался?» «Я не представлял, что ты такие слова знаешь», цехидничал Мурашов. «Нечаянно сами на ум пришли, глядя на твою физиономию философскую». Алекс улыбнулся. Лина стала выходить и гулять, а я на нее смотрю издалека, пытаясь приучить себя к мысли, что она меня не знает. «По-моему, ты драматизируешь, Алекс», Постепенно память к ней вернется, вот увидишь. Нужно просто набраться терпения. Нельзя опускать руки и нельзя самому опускаться. Посмотри на себя. На бомжа стал похож. Кончай хандрить. Приведи себя в порядок. Работой займись. Дела, не небось, стынут. Я хожу на работу. Ты чего? Удивился Мурашов. В каком виде? Представь себе. Я только днем прихожу сюда в перерыв. Ну ты даешь. Ты неправильно понял, кис. Я не опустился. Я изменился. Мне надоело делать то, что надо кому-то. Носить костюмы и галстуки, потому что так надо. Быть любезным, со всеми и всем нравится потому что так надо. Даже бриться, потому что так надо. Посмотри, разве мне не идет бородка? Идет, усмехнулся кис. Вот видишь. Скажем прямо, будучи совладельцем и директором издательства, можно себе это позволить. Рядового сотрудника ты бы сам уже давно выгнал. Этим-то обстоятельствам я и пользуюсь, кивнул Алекс. Вот думаю. «Не приколоть ли ухо? Не носить ли мне еще и серьгу?» – прищурился он хитро. Кесар рассмеялся «Ну и правильно». «Ты насчет серьги?» – осведомился Алекс. «Нет, насчет того, чтобы всем нравиться. Пустое это дело. К тому же у тебя плохо получается. Мне ты, к примеру, вовсе не понравился». Алекс хмыкнул. «Я заметил». «Да, я и не скрывал. Знаешь, я сторонник того, что все хорошо в меру А когда через меру стараешься, то только хуже выходит фальшиво слащавая. Меня прям затошнило. Ну, ты любезный сегодня, спасибо. Не за что. Чего там? Свои люди. Ладно, не обижайся, ты прав. Нужно быть самим собой. Помнишь сказочку про дедушку, мальчика и осла? Хоть ты так, хоть этак, а все найдется народ, который скажет. Не годится, не нравится, неправильно. Я лично давно понял, нет смысла напрягаться, всем не угодишь. «Будь самим собой, по крайней мере, себе понравишься. Это уже совсем неплохо». «Тебе удалось?» «Что?» — не понял Кис. «Самому себе понравится». «Ну, смутился слегка Кис в целом, в общем...» «Даже очень!» — закончил за него Алекс со смехом. «Ладно, чего стесняться, свои люди, как ты выразился. Мне ты тоже нравишься, если тебя это может утешить». Кис сконфузился окончательно. «Это, наверное, по теории твоего заместителя Сивы?» «От того, что я тебя не возлюбил», — пробормотал он. Алекс, забавляясь, смотрел некоторое время с улыбкой на детектива. «Или от того, что ты этого не скрывал, честный малый. Вечером свободен. В конце недели. Приезжай ко мне». Договорились. «Пока, Алекс. Я помчался, дела И смущенный кис потрюхал по аллее, не оборачиваясь. Конец недели выдался стылый и пасмурный. Дождь бестолковый и занудно барабанил по крыше дрессированным зайцем. Было довольно холодно. Алекс предложил растопить камин, и вскоре сереющий неприветливый неприветливых сумерках дымок потянулся над крышей. Сколько удовольствия и уюта ощутить зыбкую тонкую плоть жара, исходящего от камина, где пламя сосредоточенно пляшет свой шаманский танец среди почерневших камней. Золотые отблески бегали по гостиной. Кис с Алексом удобно вытянулись в глубоких креслах. Коньяк в рюмках ответно вздрагивал искрами огнем, и к терпкому запаху поленев примешивался изысканный запах дорогих сигар, который Алекс предложил Кису опробовать. Они философствовали. Разговор плавно и непринужденно скользил от одного предмета к другому. Каждый был волен высказываться или молчать. Но это была только видимость. Неправда, прикидка. На самом деле Алекс все заморачивал разговор на Алину на их отношения, на попытки объяснить случившееся. А Кис подыгрывал, снисходительно прощая собеседнику эту слабость. «Я не сторонник», – мудрствовал в ответ Кис. Самокопаний Алекс. «И ты теперь тоже пустился в самоедство. Хочешь все разобрать на части и заново собрать, как и твоя жена. Все это, конечно, неплохо. Но до некоторой степени, только до некоторой степени, в меру. Отчего люди вечно бросаются в крайности? По-другому не умеют, наверное». А мозги на что? Чтобы ими шевелить, нет? Иногда достаточно только руку протянуть для ласки, только твердо слово сказать для отказа. Нам нет. Руку заробеют протянуть, слово не осмелится сказать. а Когда уже совсем не в станет, проще революцию устроить, жизнь все перевернуть, все сначала начать. Крайности имеют разрушительную силу, скажу я тебе. Кис думал о поведанной Кате истории и позволил себе поделиться мыслями с Алексом, он сказал бы. Вот, например, сумея тогда Алина решительно сказать «нет, дядя», то, возможно, он бы отступился. Хотя бы и страха огласки, но она не сумела. Она смолчала, скованная страхом, привычкой послушания, отсутствием опыта, боязнью позора. И, пожалуй, у нее остался только один возможный выход – банка с маринованной волоконницей Патуяра. Боже упаси, Кис вовсе не осуждал Алину. Она защищала свою честь и свою душу, как сумела. Он просто философствовал. Уж если на то пошло, это вообще типично для русского характера. Стоит только в отечественную историю заглянуть. Такой вот национальный генотип. Кушаем дерьмо, кушаем. А то даже и от удовольствия причмокиваем. И в придачу спасибо говорим. И в ноги батюшке диктатору. Как он, не завись, плюхаемся. А потом вдруг раз, и революция, бунт, да какой сразу кровавый и беспощадный Нет бы там, как и в других странах, гнуть свою линию твердо, но потихоньку, полегоньку, понемножку. Забастовки, демонстрации, манифестации. Ты что, замолчал? Поинтересовался Алекс. Об особенностях национального характера задумался, уклончиво ответил Кис. Так вот, Алина. Она должна быть в школе была из тех учеников, которые, сделав пару помарок, переписывают заново всю тетрадь. Чтобы все было красиво и безупречно. Чистюля. Она и в жизни своей такая. Пожила с Марго ее компания Нашла ошибки. Решила все заново переписать. Забежала. Жила одна. Трудно, но правильно. Потом ты ей встретился. Опять новая жизнь. Она ее приняла. Пожила. Снова нашла ошибки. Снова решила все переписать. Уйти от тебя и все начать сначала. Ей кажется, с детства. Приучили переделывать плохо сделанную работу. Вот она и переделывает без остановки а навязчивой идеи. Теперь-то после амнезии и куда труднее будет. Ей не переписывать, и из белого листа писать свою жизнь придется. Свою биографию, свое прошлое, саму себя. Алексей внутренне прислушивался к своему голосу. Не слишком ли он назидателен? Мурашов слушал его задумчивым вниманием. Хоть спеши картину, юноша внимает старцу. Конечно, не потому, что кис старше на каких-то два года. Дело, видимо, в том, что художник по природе марошов не был силен в анализе и логических построениях, и его должна была привлекать способность Алексея облекать в слова, формулировать то, что Алекс чувствовал и сам. Таким образом, он получал подтверждение своим чувствам и их словесное выражение. «Ты не думай, это не теория, это прожитое», — продолжал Кис. «Я сам свою семью так потерял. Да теперь уж что об этом говорить? Мы восемь лет как развелись». Могу только советы теперь передавать подрастающему поколению. Кис извиняюще улыбнулся, но Алекс даже не обратил внимания на это извинение. Он сосредоточенно слушал. Твои советы хороши, лёша но малость абстрактны. Ты забыл, что она не хочет меня видеть, не хочет знать о моем существовании. Она боится, боится узнать о своих ошибках. Ты говоришь, она помнит только раннее детство. Пойми, у нее сейчас сознание ребенка, ее страх перед собственным прошлым страх у ребенка перед будущим. Многие дети, приходилось ли тебе слышать, в какой-то момент говорят, не хочу вырастать, не хочу становиться взрослым. Они еще не успели наделать глупостей, они еще не испытали горечи своих будущих неудач и ошибок. И они еще не ощутили на своих плечах груз ответственности за решения, которые придется принимать, но они уже испугались в их предчувствии. Так и Алина. Она не помнит свою жизнь, но чувствует, что там было что-то, что ей не понравится, какой-то груз ошибок, ответственности за неправильные решения. Вот и не хочет. Это пройдет. Что врач говорит? Что нельзя насиловать ее волю. Он тоже меня уверяет, что это пройдет. Вот видишь? Не вижу. Что изменится? Она немножко освоится в этой жизни. Посмотрит, что не так уж все и страшно. Она ведь трусиха твоя жена. Марго и сделала на эту ставку, на ее робость, податливость. И промахнулась. Не такая уж лина трусиха, как ты говоришь. Конечно, это просто ее другая сторона. Она долго уступает, добровольно подстраивается под чужую волю и даже позволяет себя подавлять людям и обстоятельствам. А потом раз и бунт. Умный ты, что же теперь делать? Ждать я тебе говорю, ждать. Что изменится, я не понимаю. Ее физическое состояние удовлетворительно. Ее могли бы уже выписать, а она ни в какую. Она хочет остаться в больнице просто потому, что не хочет домой. Слушай, а если бы пытаться настоять на выписке? Врач может ей что-нибудь такое объяснить, что места в клинике нужны для настоящих больных, а она уже здорова. Ей нужно только приходить на сеансы к психиатру амбулаторно. Убедить ее, внушить, что выписка необходима. И что? Она смотрится дома, увидит, что совсем не страшно. Жить не страшно, с тобой жить тоже не страшно. Она перестанет бояться и согласится пройти курс с психиатром, а? Может, ты и прав, поговорю с ее врачом. Мужчины чокнулись бокалами за успех. И вот еще. Поднял рюмку с недопитым коньяком кис. Давай за то, чтобы вам с Алиной больше никогда мои услуги не понадобились. Чтобы все эти игры, детектив, остались позади. И чтобы дальше в вашем романе были только любовные сцены. «Да уж», — ответил Алекс, допивая коньяк, «надеюсь видеть тебя в гостях только в качестве друга». Было уже давно за полночь. Дрова прогорели, оставив в камине мерцающие угли, подернутые серой пеной осевшего пепла. Пора было спать. Кис с хрустом потянулся, с наслаждением представляя, как он сейчас растянется на кровати. «Иди сюда», — позвал его Алекс из кабинета. «Кис вошел» креслу занимавшему раньше положение сбоку от письменного стола, была дана отставка. Теперь на его месте стоял мольберт, и весь край стола был завален красками. На мольберте был прикреплен портрет Алины, почти законченный. «Нравится?» – спросил Алекс. Портрет был выполнен в одном цвете, только в разных оттенках этого цвета. Кис не знал, как называется эта техника. «Гризайль», – пояснил Алекс. «Алина была на нем похожа на саму себя». Хотя портрет был написан по памяти. Но, наверное, Алекс не об этом спрашивал. Художники на ней не так судят, как простые смертные. Похоже, не похоже. Кис искал слова. Портрет произвел на него впечатление. Не совсем ясное ему самому. Алекс понял его молчание молчании по-своему. Я давно не писал красками. Честно говоря, это первый портрет Лины. Даже не знаю, почему. Мне никогда не приходило в голову написать ее портрет. Может, потому что я совсем перестал заниматься живописью к моменту, когда мы с ней познакомились. Но знаешь, когда-то я делил мастерскую с одним своим другом Андрюшкой. Вместе учились. И мы с ним писали каждый день. То в одной технике, то в другой. Это было своего рода тренировкой, упражнением в мастерстве. Теперь он работает на мое издательство, делает для нас иллюстрации. У него все та же мастерская, он пишет каждый день, а я нет. Я руковожу. Больше я не художник. Я бухгалтер, администратор и... Выражение лица у нее. Что-что? Не понял Алекс. Выражение лица, говорю, на портрете. Я бы сказал, спокойное, уверенное в себе. Очень похоже на Алину. А вроде как не она. На фотографиях у нее скорее взгляд вопрошающий, почти что робкий. В этом не отдаешь себе отчет, когда смотришь фото? Но, глядя на твой портрет, я вдруг понял разницу. Откуда оно, это выражение на портрете? «Ты так ее видишь, что ли?» «Не знаю, пишется как-то саму. Обычно не думаешь. Наверное, я ее так вижу. Или ты ее так хочешь видеть. И ты прав».